— Точно. Прямо по коридору полдюжины рож к стеночке жалось. Их-то вспышка выстрела еще больше ошарашила. Замерли на миг, лапами морды закрывают. Ну, а я предохранителем обратно щелкнул и выпустил вдоль по коридору все, что в диске оставалось, только пули по стенкам взвизгнули. — Черт, — думаю, — как бы самого рикошетом не зацепило. Заменил диск, прислушался. Тишина. Даже не стонет никто. Только бульканье какое-то доносится и хрипение, словно в кране испорченном. Ага. Или в легких, пробитых. У меня глаза к темноте уже понемногу привыкать начали. В коридоре-то на самом деле не так уж темно было, как и мне вначале показалось. Мрак, но не совсем кромешный. Плесень какая-то на стенах слегка подсвечивает. Пошел я вперед. По плану подземелий выходило, что метров через полсотни коридор этот должен был направо завернуть, потом развилка, там пойти налево, еще пару поворотов и во второй проем справа, а там уж и до усыпальницы недалеко. Да вот цена этому плану, как выяснилось, Примерно вроде фрицевской листовки. «Рус, сдавайся!» Потому что через тридцать шагов вышел я на перекресток. А перекрестка этого на плане и в помине не было. На трояк, да что там, на четвертной спорю, не было и не пахло. А поперечный-то коридор, думаю, пошире, чем тот, по которому я шел. И сквознячком по нему тянет. Занятные вещи в датском королевстве творятся. Я рукой по стене провел, угол нащупал. Похоже, что поперечный ход не так уж давно вырубили. Фактура стены другая. А кто сказал, что эти темные ребята свои работы провести не могли по модернизации подземелья? Знать бы еще, что они тут понакопали, метростроевцы хреновы. И тут меня холодок пробрал. Вдруг, думаю, они во время этих горнопроходческих экспериментов корону нашли. Фиг с того, что на нее заклятие наложено. Против кирки до да лома мало какое заклятие устоит. А темные эти, особенно орки, большие, как я заметил, мастера чего-нибудь раздолбать. И получится, товарищ Малахов, что топали мы в эту дыру совершенно зря. Да нет, думаю, вряд ли. Если бы темные эту королевскую фуражку выкопали, они бы этот факт засекречивать не стали. Наоборот, во все концы бы раззвонили. Так, мол, так, ребята, корона Анменола теперь у нас, так что мы теперь тоже вроде как и законные, и даже кое в чем более законные, чем вы. «Нет, корона, скорее всего, на месте. Только вот где?» Вдруг слышал справа по коридору топот. «Я вперед. Через перекресток бросился, пробежал немного и к стене прижался. Вовремя!» По коридору толпа ломилась, морд так в двадцать, с факелами. Орки, люди, а еще две какие-то твари. Краснокожие, здоровенные. Хоть и сгорбились, а все равно башками потолок царапают. Ну, я подождал, пока эта араба к выходу повернет, да на трупы своих дружков нарвется. Они, придурки, еще и скучились там, весь проход перегородили. И вытянул по этой арабе очередью. Много их, да еще зверюги красные, живучими оказались. Одна даже повернуться успела. Пришлось еще по очереди добавить — сдохли. Прислушался. Вроде больше никого черти не несут, и самих чертей тоже пока не видать. Ну и хорошо. А даже если, думаю, кто-нибудь и появится, вряд ли решится через такую груду перелезать. Полдюжины тех, до двадцати этих, такой завал нагородил, такую баррикаду истел — Не очень ты и пролезешь. Опять же, кто тут из местных гавриков сможет разобраться, что в спину стреляли? Да если бы мне самому такой завал на дороге попался, я бы, пожалуй, через него лезть не рискнул. Ну, разве что по большой нужде. чу, по необходимости. И то сначала бы пару гранат перекинул. Пошел я вперед. И еще шагов через пятнадцать... Коридор направо завернул. Как на старой карте и значилось. Так что дойти в принципе можно, главное не заблудиться. Ага, а то будут тут блуждать до скончания веков, гремя ржавым автоматом. Выстрелы души, не нашедшей покоя. Звучит? Не звучит, потому как не в рифму. Черт, думаю. Но разведданные о местном гарнизоне, похоже, непосредственно в главном темном штабе сочиняли. — Нет оружия. Ага, как же. Личный состав не больше полусотни. — Полсотни. Да мы уже раза в два больше накрошили. А сколько их еще осталось? Даже думать неприятно. — На следующей развилке я в первую очередь стены прощупал, вроде старые. — Ну да. И коридор-то больше никуда не ведет. Значит, то, что надо. Интересно, чего это местные так под боятся? У меня в команде уж на что не робкие ребята подобрались, и то, как услышали, что придется под землю лезть, так прямо с лица спали, только что не затряслись. Похоже, по местным поверьям, под землей ничего хорошего быть и не может. Ну, кроме, понятно, серебра с золотишком, да еще гномов. Помню, в газете писали про наших партизан в Крыму. Так они там настоящую войну в пещерах устроили. А тут... И вдруг слышу шорох какой-то впереди. Даже не шорох, а царапанье. Цап-царап, стук-постук. Как будто... Как будто, думаю... Кто-то себе очень хорошие коготки отточил, и сейчас этими коготками по полу постукивает. У меня от такого постукивания сразу волосы шевелиться начали, причем все. Я-то сразу тварюгу вспомнил, что из дохлого колдуна вылупилась, и про то, как ее пули не брали. Вдруг, думаю, по этому погребу еще одна такая гулят, сметану стережет чтобы мыши не полокали. Поднял автомат, вжался поплотнее в стенку. Стою и жду. Не дышу. Постукивание все ближе и ближе раздается. Уже совсем рядом. А под самым потолком два красных огонька загорелись. Тут уж у меня нервы не выдержали. Нажал на спуск и... Пошел вдоль коридора очередью наугад крестить. Попал. Клочья какие-то брызнули, темно-зеленые. Взвыло, да не взвыло, а дикий писк раздался. Словно очень здоровый крыся, на хвост танк наехал. И что-то прочь метнулось. А что? Так толком и не разглядел. Ух! Опустил я автомат под солвастер. — Черт, — думаю, ну и милые же зверушки в здешних подземельях попадаются. Почище, чем на поверхности. А может, у них тут где-нибудь в преисподнюю эскалатор приспособлен? А что, вполне может быть? — Ладно, попадутся черти, проверим, какие у них со шпагиным отношения. Смогут они десяток свинцовых пилюль переварить? Или же все-таки загануться от несварения в желудке?